Глава 10. Ушла как можно быстрее, чтобы шеф не смог оспорить мое последнее утверждение, хотя он вроде и не пытался. Когда уже почти вышла из парка, остановилась, поймав вдруг себя на том, что улыбаюсь. Это странно, но пикировки с начальником мне нравятся. Прям поднимает настроение, держит в тонусе. В офисе быстро погрузилась в рабочую пучину дел, с воодушевлением принявшись разгребать завал и продолжать дело настроить сотрудников, с расслабленного на рабочий лад. Ближе к обеду в мой кабинет зашел неизвестный мужчина. Строгий такой, солидный. В стального цвета костюме, лет под 40 на вид. Неожиданно приветливо улыбнулся. «Здравствуйте, Варвара Олеговна, меня зовут Михаил, я начальник отдела логистики. Вот зашел познакомиться, а то про вас уже столько разговоров ходит, а толком никто и не знает. Владислав Сергеевич не спешит вас представить». Улыбнулась в ответ официально вежливо, познакомились. Михаил позвал пообедать вместе с ним и нашими коллегами из руководства в один из ресторанов, который находится в здании. От таких предложений не отказываются. В связи с руководством надо налаживать. Потому согласилась. Когда Михаил вышел, вспомнила, что, кажется, именно этого представительного начальника мне и рекомендовали к рассмотрению комушки в моем отделе в качестве жениха. Фыркнула. «Может, ему тоже порекомендовали меня?» Вон, как по-хозяйски осматривал. Видимо, осмотр удовлетворил. Но это он тогда зря. Не выгорит. Мужчин я и правда не люблю. Тут я коверенно не солгала. Иметь с кем-либо отношения, уж тем более выходить замуж, не собираюсь в принципе. Одной быть куда лучше. С некоторым волнением дождалась обеда. Все же знакомиться с новыми людьми для меня всегда немного тревожно. Только выхожу, а навстречу уже идет, улыбаясь, Михаил а я за вами решил проводить». «Спасибо», — я улыбаюсь в ответ. «Так будет гораздо лучше, если приду не одна. Не так неловко». Иду вместе с Михаилом к лифту, и как раз в этот момент из кабинета начали выходить наши сотрудники, тоже спешащие на обед. С Михаилом многие здороваются, явно знают его. Некоторые подошедшие к Клифту девушки и дамы смотрят на меня и Михаила, Такими взглядами, что я понимаю, что уже сегодня по отделам разнесется новая сплетня о том, что мы с начальником отдела логистики встречаемся, и чуть ли не завтра я выхожу то ли замуж, то ли в декрет. Михаил привел меня в ресторан, и там вел себя, ну, очень заботливо. Представил всем руководителям, коих собралось семь человек, среди которых оказалось шестеро мужчин и одна дама, зам одного из присутствующих. Михаил помог сесть. Во время самого обеда, подсев поближе, всячески ухаживал. Потом еще и порывался за меня расплатиться. Не дала. В общем, немного напрягал своими попытками продемонстрировать мне и остальным, что имеет некоторые виды на мою персону. В целом же обед, на мой взгляд, прошел хорошо. Приняли меня благодушно. Расспросили о первых впечатлениях от работы и от самого города. Когда возвращались обратно, Михаил спросил мой личный номер телефона и предложил в выходные показать город. Напористый оказался мужчина. Номер телефона сказал, а вот от приглашения вежливо, но твердо отказалась. Кажется, Михаил удивила, возможно, он не привык к отказам. Симпатичный, холостой мужчина, в самом расцвете лет. Начальник, наверняка состоятельный, если судить по часам, и упомянутой за обедом марки и модель его машины. Следовательно, женский интерес к нему вполне вероятно повышен. Выбирает, не торопится, наслаждается жизнью. Спустя некоторое время заглянула к секретарю, чтобы дать поручение. Думала, у Юлианы никого не будет в это сонное послеобеденное время, но нет. Сотрудники сидят в приемной, ждут своей очереди на аудиенцию к шефу. Сам начальник на месте. Юлиана что-то активно печатает на компьютере. Подхожу к столу секретаря, и тут у нее включается громкая связь на рабочем телефоне. «Юлиана, забаву мне вызовите. Громко и так грозно, что меня прям пробрало». Она с обеда пришла или еще нет? Почему ее рабочая не отвечает?» На заднем плане ожидающие своей очереди подчиненные давятся тихими смешками. «А мне вот что-то незабавно». Потянулась, нажав на кнопку ответа вместо Юлианы и ответила. «Пришла Владислав Сергеевич, не волнуйтесь, уже бегу к вам». Юлиана широко улыбается. Лихо подмигнул девушке, мол, где наш не пропадала. И, глубоко вздохнув, направилась в логово начальника. «Захожу». Шеф злой какой-то, смотрит так пронзительно, что будь я не его замом без страха и упрека, а какой-нибудь провинившейся сопливой стажёркой, ноги бы подкосились. А так ничего, подхожу к столу, сажусь, спокойно и собранно, вежливо улыбаюсь. Начальник на самом деле почти всегда не в духе. Во всяком случае, за эти три дня, радостным и счастливым, я его не видела ни разу. Как прошел обед, Варвара Олеговна. Первым делом интересуется шеф. «Спасибо, хорошо». А как прошла ваша деловая встреча? Подписали договор? Да, все отлично. Замечательная сделка, все остались довольны. Рустам Каримович сильно сокрушался, что вы не приехали, просил передать привет. Хм, замечательно. Значит так, Варвара Олеговна, в связи с подписанием нового договора вам нужно будет проследить, чтобы начальник принял сами методично заваливать мне работы и то, что должен был бы выполнить и сам. Мне не привыкать брать на себя чужую работу. В данном случае меня даже для этого и взяли. Быстро делаю пометки в своей записной книжке, лишь иногда задавая уточняющие вопросы. На этом пока все. Произносит шеф, выкатив мне огромный список дел. Встаю. Хорошо, поняла. Отправляюсь выполнять. Каверин вопросительно приподнял бровь. Что? И никаких возражений? По поводу чего, Владислав Сергеевич? Я, наоборот, рада, буду лично контролировать все дела, следя за быстрым их выполнением и порядком в отделе. Так и быстрее показатели улучшатся, а значит, и Влада скорее наверх заберут. Шеф смотрит на меня с большим подозрением. Чувствует подвох, но пока не понимает, где он. Наверное, Каверин ждал, что я начну жаловаться и отказываться от лишней чужой работы. Ха-ха! Ушла, пока начальник не передумал. Вот теперь я загружена по полной. С чистой совестью погрузился в рабочий процесс. И, довольная, ушла домой очень поздно. Теперь у меня есть отличные предлоги, чтобы задерживаться подольше на работе и не придумывать мучительно себе досуг. Я в своей стихии. Каверин, к слову, ушел с работы сегодня согласно официальному рабочему графику. Еще и ко мне зашел перед уходом, чтобы поинтересоваться, когда я пойду домой. Радостно сообщил начальнику, что задержусь еще на часик, а по факту задержалась на все три. Уставшая завалилась домой, а тут и мой теневой шеф звонит. «Спасибо, Варвара, вижу, работать начали». Звучит в моем телефоне довольный голос Каверина-старшего. «Сегодня мы его похвалили за отличную сделку. Так он еще и отработал целый день, и хоть с дружками вечером навстречу поехал, но не напился. Девок не снял. Хорошо влияете на него. Продолжайте в том же духе. Если и дальше так хорошо пойдет, выпишу вам премию». Счастливый отец отключился, не став слушать мой ответ. «С одной стороны, новость вроде хорошая. Но вдруг Влад завтра придет на пробежку выспавшийся, бодрый, полный сил и с легкостью меня обгонит? Ладно, чего гадать? Утром узнаем, кто кого».